Глава 18. Машина двигалась в сторону Центрального парка. Дронга тщательно осмотрелся. Кажется, за ними никто не едет. "У вас есть хотя бы оружие?" спросил он у Рихарда. "Есть", ответил тот. "Не беспокойтесь. Кроме того, у меня в машине есть специальный маяк, по которому нас можно засечь в любой точке города. Нам ничего не угрожает, как и двоим вашим товарищам, которых убили полчаса назад", кивнул Дронга. Раздалось характерное шипение Рации, и Рихард протянул её Дронга. Мы всё знаем, услышал Дронга глухой голос комиссара Ренера. Как только вы прибудете на место, мы сразу же блокируем район и возьмём всех преступников. Можете не беспокоиться, женщину мы освободим, бандитов арестуем. Не сомневаюсь. Я сегодня уже наглядно убедился в способностях ваших сотрудников, сказал Дронга. Это не счастливый случай, возразил комиссар. Это разгильдяйство ваших офицеров, прервал его Дронга. Я видел, как они следили за мной из своего Фольксвагена, как поминутно открывали двери, когда я ходил к своим соседям. Вы просто бросили их, как котят, не умеющих плавать в глубокий бассейн, надеясь, что они выплывут. Кто умел плавать, выплыл, кто не умел, сразу пошёл на дно. Сейчас не время обсуждать наши провалы и промахи, буркнул Реннер. Давайте лучше подумаем о вашей личной безопасности. Рихард привезёт вас на то место, куда они скажут. Он молодой парень, и они не подозревают, что он сотрудник полиции. К тому же, Рихард хорошо знает центр города и говорит по-русски. А если они предложат мне пересесть в другую машину, ничего страшного. Мы предусмотрели и этот вариант. Рихард даст вам наш небольшой маячок. С ним вы можете спокойно уходить. Мы сумеем отследить вас в любой точке города. Вимер сейчас рядом со мной. Он интересуется, есть ли у вас оружие. Нет. Саврал Дронга. Откуда у меня оружие? Вы же прекрасно знаете, что его у меня нет, и я ничего не просил у партя. Правильно сделали, не нужно рисковать. В нашей операции задействовано сразу 40 сотрудников и агентов полиции. Убийцы никогда не уйдут. Мы их всё равно блокируем и найдём. Не сомневаюсь, хмыкнул Дронга. Только постарайтесь сделать это ещё до моих похорон. Рихард повернул голову и усмехнулся. С его комиссаром еще никто не разговаривал таким тоном. Парень немного понимал по-английски. Он служил рядом с базой НАТО в Баварии. В этот момент раздался телефонный звонок аппарата Дронго. «Тихо!» — попросил он. «Это звонят они». В трубке раздался уже знакомый голос. «Выйдите из машины и встаньте у третьего столба», — приказал неизвестный. К вам подъедет другое такси, и вы пересядете туда. Учтите, что вы должны пересесть очень быстро. Это обычное такси, водитель ничего не знает ни про нас, ни про вас. Он отвезёт вас по адресу, который мы ему назвали. Не пытайтесь узнать адрес или как-то схитрить. Дрон го вернул Ратцу Рихарду, тот протянул ему небольшой прибор. Это был маячок, который подавал сигналы. Дронга положила его в карман и вылез из салона автомобиля. Рихард сразу дал газ и уехал. Ждать пришлось недолго. Через минуту рядом остановилось другое такси. Водитель кивнул в знак приветствия. Дронга протиснулся на заднее сиденье, и водитель молча тронул машину с места. "Куда мы едем?", поинтересовался Дронга. "Крайцберг", кратко ответил водитель. Это был район на юго-востоке города. Дронга нащупал в кармане маячок и откинулся на спинку кресла. Через пару минут водитель неожиданно затормозил. Ему позвонили и приказали высадить пассажира. Он обернулся к Дронга. «Выходите. Они требуют, чтобы вы вышли здесь». Пришлось выйти. Такси тут же куда-то уехало. Сыщик огляделся по сторонам. Почему все так глупо получилось, и он позволил этим подонкам увезти женщину из его номера? Судя по всему, им нужен сам Дронго. Очевидно, есть некая информация, которую они хотят получить именно от него. Опять позвонил его мобильный, он достал телефон. «Идите по правой стороне тротуара», приказал знакомый незнакомец «Институт». И никуда не сворачивайте. Когда подъедет машина, сразу садитесь в неё, не задерживаясь ни на секунду. Хорошо? Откуда-то резко выехала белая Honda и затормозила рядом с ним. Дронга быстро сел в салон на заднее сиденье, и автомобиль взревев, сорвался с места. За рулём сидел водитель в шлеме, ещё один мужчина сидел на заднем сиденье рядом с Дронгой. В руках у него был пистолет с глушителем. Он взмахнул этим оружием. У вас в кармане лежит маячок, сообщил он. Дайте во мне. Только не делайте резких движений. Дронга пожал плечами и достал прибор, протянул его мужчине. Судя по голосу, это был тот самый человек, который звонил ему несколько раз за этот вечер. Мужчина взглянул на прибор и выбросил его в окно. Испортили казённую вещь, пошутил Дронга, но, похоже, этот человек не понимал шуток. Машина неслась по городу так, словно за ними гнались. Дронга понимал, что любые попытки комиссара и его людей догнать их на такой скорости обречены на провал. «Я могу узнать, куда мы едем?» — спросил он. «Куда нужно?» — ответил мужчина. «Сидите спокойно». «Судя по всему, вы везете меня не туда, где спрятали женщину», — предположил Дронго. Водитель в шлеме дернулся. Он услышал, что именно сказал Дронго. Сидевший на заднем сиденье, мужчина строго спросил. «С чего это вы взяли?» «У вас элементарно не хватило бы времени доставить ее куда-то, а затем приехать за мной. Где она находится?» «Не волнуйтесь», — сказал мужчина. «Я могу узнать, куда мы едем?» Её скоро отпустят, она вернётся в отель, можете не сомневаться. Учитывая, что вы меня уже обманули, верить вам я не обязан, флегматично заметил Дронга. "Хватит!" разозлился неизвестный снова, взмахнув пистолетом. Мы вызвали вас сюда, чтобы серьёзно переговорить. Сегодня вы весь день пытались помешать нам работать. Сначала влезли в расследование с убийством Георгия Цвиравы, затем поехали в Ноенхаген, потом начали уговаривать пассажиров вашего вагона остаться в Берлине. Не слишком ли бурная деятельность для одного человека, пусть даже такого известного эксперта, как вы? Как раз всё наоборот, спокойно заметил Дронга. Я не сумел помешать ни одному убийству, не сумел никого спасти. О субьектом свира вы вы очень здорово придумали, особенно когда поменяли женщину. Водитель в шлеме снова дёрнул головой. Как вы догадались? спросил мужчина, сидевший рядом с Дронга. Как вы могли догадаться, если раньше никогда их не видели? Это было невозможно. Кто вам сообщил название имя предателя? Типичный образец мышления среднего статистического кретина, поморщился Дронга. Если вы сами ничего толком не можете придумать, это ещё не значит, что все остальные дураки. Конечно, следовало придумать какое-нибудь приемлемое объяснение, но я так устал, что мне даже не хочется ничего придумывать. Нужна была просто элементарная внимательность. Какая внимательность? Что вы несёте? взмахнул рукой с оружием его сосед. Не махайте пистолетом. Можете случайно выстрелить и пробить шлем нашего водителя. Будьте осторожны. Ты мне не советой, разозлился мужчина, но пистолет всё же опустил. И не нужно мне тыкать, попросил Дронга. С вами мы на бродур шафт не пили. Он ещё и шутит, покачал головой мужчина. У него было запоминающееся лицо с ниточкой чёрных усов и настороженным колючим взглядом. Я не шучу, нахмурился Дронга. Научитесь вести себя как подобает серьёзным убийцам, а не какой-то уличной шантаропе. Замолчи, закричал мужчина, теряя терпение. Иначе я пристрелю тебя прямо в машине. Хватит. подал голос водитель в шлеме. «Он нарочно выводит тебя из равновесия. Как ты этого не понимаешь?» У водителя был женский голос. Дронго узнал его. «Добрый вечер, госпожа Альбина Брустина!» — поздоровался он. «Или мне лучше называть вас Кристина Скавроньская, а вашего друга паном Мариушем, чьими паспортами вы сумели воспользоваться, а может, назвать вас вашим настоящим именем Анастасия Осамова?» Она резко затормозила, так резко, что Дронга больно ударился о спинку переднего сиденья. Затем она сняла шлем, тряхнула копной белокурых волос. Парик она уже сняла, повернулась к нему. "Просто здорово", сказала она. "Так быстро всё выяснить, честное слово, я не ожидала. Даже когда Георгий сказал мне, что вы самый лучший эксперт, я думала, что это просто комплимент, а вы так чётко и быстро всё узнали? Ваш сломанный ноготь на правой руке". Писнул Дронга. Я ведь слышал, как вы жаловались на сломанный ноготь и видел ваши руки, а у несчастной женщины, которую вы подставили вместо себя, ногти на руках были коротко острижены. Мне не удалось увидеть её лица, так как оно было изорвано выстрелами, но ногти я увидел и руки тоже. Это были не ваши руки и не ваши ногти. Вот так я понял, что это другая женщина. Откуда вы всё это узнали? снова спросил мужчина. Кто ваш сообщник? Никогда не поверю, что только по рукам. Не торопись. Поморщилась Альбина. Неужели ты ещё ничего не понял? Это он сам сумел так быстро во всём разобраться, понимаешь, сам. Где женщина? Куда вы её дели? Она в подсобке отеля, сообщила Альбина. Мы же не могли тащить её босиком через весь холл. Не волнуйтесь, она жива и здорова, мы её только связали. Я так и думал. У вас не было времени, чтобы увести её куда-то далеко. Это было ясно с самого начала. Но вы всё равно пришли на встречу, напомнила Альбина. Значит, попались на нашу ловку, дронга промолчал. Напрасно вы влезли в это дело, убеждённо сказала Альбина. Мы готовились к нему целый год, а вы захотели всё разрушить за один день. Это нечестно, так просто не бывает. Как вы уговорили несчастную женщину лечь вместо вас в кровать? А мы ей с самого начала сказали, что она будет в кровати, когда мы пройдём границу, только не сказали, что она будет мёртвой. Мы давно нашли эту дурочку, отдалённо похожую на меня. Они ехали в соседнем вагоне, действительно по польским паспортам. Вы всё правильно вычислили. Ей сказали, что мы застрелим Георгия, и она должна будет изображать меня в Германии, чтобы я могла спокойно уйти. Ей хорошо заплатили, и эта дура согласилась. Когда она надела мою рубашку и легла, мне даже стало плохо, но потом всё получилось так, как мы хотели. Айвас выстрелил в неё два раза через подушку, и мы получили нужный вам труп блондинки с ородованным лицом. Всё было просчитано до мелочей. Вы воспользовались оружием, которое вам принёс Захар Чучулин. Верно, кивнула она. Вообще-то я не обязана удовлетворять ваше любопытство, но в данном случае я могу ответить на ваши вопросы. Кто вам помогал? Я думала, что вы уже догадались, иначе мы бы никогда не вышли на Захара. «Это я уже понял, изучив телефон Захара, который вы забыли у него взять. Последний звонок он сделал хромому Джан Сунгу, и за минуту до смерти ему позвонил все тот же Джан Сунг». «Браво!» — сказала она. «Прямо в точку. Он перезвонил к нам и сообщил, где находится Захар. Осталось только подъехать туда и решить все вопросы на месте». «Вы дважды выстрелили в него», — мрачно напомнил Дронго. Он упал в воду, а вы ещё долго смотрели, как он барахтается, а потом добили его выстрелом в голову. Зачем такие жуткие подробности? усмехнулась она. Не нужно об этом вспоминать. А как вы сумели вычислить Руслана Хадырова в Нёэнхагене? Ведь он не мог позвонить в Москву. Кто вам дал его адрес? Это уже наш фирменный секрет, усмехнулась она. Должно быть, хоть какая-то тайна, которую вы не знаете. Действительно, кивнул Дронга. А как вы узнали, что у меня есть маяк в машине, или это тоже тайна? Они переглянулись. Можешь сказать, сквой зубы процедил Айвас. Всё равно он никому ничего больше не расскажет. Нет, возразила она. Морис нам голову оторвёт. Он нас строго предупреждал даже думать об этом человеке нельзя, и тем более говорить. Как хочешь, пожал плечами Айвас. Какие документы были у Георгия? спросила Альбина. Я у него никаких документов не видела, и его счета нужно было упрямо придерживаться этой линии. "Какие ещё-то?" нахмурилась она. "Банковские", пыхтел Дронга. "Они были у него в подкладке пиджака. Он их туда зашил и никому не сказал. По данным немецкой полиции можно проверить все его счета". Он получил удовольствие, видя, как они переглянулись, а Ивас грязно выругался. Проклятая дура, сумасшедшая садистка. Мы могли бы быть миллионерами, бросить всё и уехать куда-нибудь в Америку, а теперь нам придётся снова возвращаться к Морису и убивать для него толстопузых бизнесменов. Он врёт, очень уверенно произнесла Альбина. Он нарочно говорит это, чтобы мы поссорились, чтобы нас разозлить. Как это нарочно, не унимался Дронга. Разве вы не знали, что Георгий был одним из самых богатых людей в Москве? Вы его убили, это ваше дело, а где его деньги? Об этом вы подумали? Айвас снова бешено посмотрел на свою сообщницу. "Дура!" закричал он изо всех сил. "Идиотка, даже не подумала о его деньгах, так торопилась его прикончить. заткнись", отрезала она. "Пусть он скажет, где бумаги". "В полиции", ответил Дронга. "Можете забрать их у комиссара Реннера". "Я так и думал, старый мерзавец нас всех обманул", завыл от возмущения Айвас. "Не ори", огрызнулась его партнёрша. Было заметно, как она нервничает. Ладно, теперь мы уже ничего не сможем сделать. А может, он и врёт? Нарочно придумал эту глупую историю. Ему нужен предатель, поэтому он решил придумать сказку про деньги Георгия. Не было у него никаких особых счетов, я это точно знаю. Все деньги он вкладывал в недвижимость в Италии, в Москве, в Америке. Всё он врёт. Ничего уже сделать не может, поэтому и врёт. А где бумаги на недвижимость? С ненавистью спросил Айвас. Напрасно я с тобой связался, тебе поверил. Она сжала зубы и ничего не ответила. Хорошо, с одним предателем мы всё-таки разобрались, сообщил Дронга. О ком ты говоришь? насторожился Айвас. Хромой Джан Сунг. Я позвонил у судьи и рассказал ему о действиях Джан Сунга. Приговор Георгию Цверави был вынесен тремя авторитетными ворами в законе, и Морис Тугушев только исполнял их решение, пусть даже и своими особыми методами и подходами. За это его никто не накажет, как и вас. Я имею в виду ваших коллег. А вот с Джан Сунгом будут разбираться, ведь он не имел права сдавать вам Захара Чичулина. Он нарушил воровской закон чести и будет за это отвечать. Нас это не касается. Ухмыльнулся Айвас. Жвачку можно достать? попросил Дронга. В горле пересохло. Последнее желание, усмехнулся Айвас. Доставай, всё равно оружия у тебя нет. Мы это тоже знаем. Дронга засунул левую руку в карман, достал пачку жвачки, положил три пластины под язык. Не нервничает, улыбнулся Айвас. Хочешь успокоиться? Не нужно нервничать. Хмыкнула Альбина. Он ведь у нас неплохо пожил, все удовольствия получил, напоследок даже переспал с этой коровой из психиатрической больницы. Не нужно оскорблять женщину. Она хотя бы спала по собственному желанию, а не как вы по принуждению. Альбина стиснула зубы, но ничего не ответила. Ты умрёшь, сказала она через несколько секунд. И тебя уже никто не спасёт. Ни воровская честь, ни немецкая полиция, ни твои друзья из Москвы. Мы сейчас отвезём тебя в парк и там пристрелим. Даже твоей могилы никто не найдёт. Он никогда не позволял себе жевать жвачку при людях, считая это неприличным, но сейчас он радостно жевал, глядя ей в глаза. У неё были такие красивые зелёные глаза. Это линзы? неожиданно спросил он. Или у вас такой цвет глаз? Альбина отвернулась и спросила Айваза: "У тебя есть ещё вопросы? Только последний: где мы его пристрелим? В машине нельзя, будет много крови. Здесь недалеко", сказала она, не поворачиваясь к ним лицом. Отсюда совсем недалеко, минуты две езды, и там хорошее спокойное место. Его там долго не найдут. Он будет лежать там лет двадцать или двадцать пять. Она уже собиралась поехать, когда Дронго, держа двумя пальцами пачку жвачки, начал опускать ее в левый карман. Айваз видел его движение, но на этот раз не насторожился. Пусть положит свою жвачку. Все равно через несколько минут она ему уже не понадобится. Дронго осторожно положил жвачку в карман и нащупал пистолет. Повернулся к Айвазу. Это ты добивал Чичулина? Да, кивнул Айвас. И Руслана тоже я задушил проводом. Правильно, негромко сказал Дронга. Я так и думал. И в салоне автомобиля раздались выстрелы.